Глава 132. «Так уж получилось», — усмехнулась я, — «дерьмо случается. А теперь, когда наша служанка чувствует себя намного лучше, пусть принесет поесть». «Я с утра ничего не ела». «То есть вы готовы отказаться от любви?» — произнесла Ларина, пока Сара искала туфли. «Из-за своего проклятия? Ну вот зачем ты сейчас давишь на больную мозоль?» — спросила я, отвернувшись. Я сглотнула и попыталась взять себя в руки». Тем более, не факт, что любят меня. Заметила я, поворачиваясь и растирая щеку, это тоже немаловажный фактор. Я присела на кресло, шурша платье. «Пока что до бала мы ничего не предпринимаем», заметила я, сжимая флакончик с оборотным зельем в руках. «Все во время бала». «Поняла», – захнула Аларина, глядя на меня, как на убийцу. «Послушай», – усмехнулась я, погладив ее по голове. «Сантал отличный мужчина. Можно сказать, от себя отрываю». «За ним ты будешь, как за каменной стеной!» Ой. И вот опять предательски сглотнула. «Ты посмотри вот на это вот, а потом на него!» Прошептала я. «Нет, я понимаю, мальчик каждый день совершает подвиг, сооружая на твоей голове прическу и крахмаля твои панталоны, но подумай хорошенько. Сантал богат, влиятелен, красив!» «Я поняла!» Вздохнула Аларина, опустив голову. «Так, а чего мы сидим?» Спросила я нарочно громко. «Репетируем ситуацию на балу!» «Да, уже репетируйте, произнес посол, заглядывая в комнату. Сара вздрогнула и стала усердно вытирать пыль, охая на все лады. «Сара, ты как себя чувствуешь?» «Ой, получше, а то спину зашибло и все зашибло!» – проснулась Сара, натирая комод. «Итак, ситуация на балу. Внезапно вы остаетесь один на один!» – произнесла я, видя, как Аларина поджимает губы. «В комнате никого нет, даже меня. Твоя задача...» За пару мгновений снять себя корсет, порвать себе юбку и взерушить волосы. Так, словно тебя только что страстно лобызали. И неважно, было это или нет. Я вспомнила один случай, когда женили одну прекрасную девушку. Она была очень мила, добра, красивая, даже с преданным. Но был у нее маленький недостаточек. Она могла поднять рояль одной рукой. Понятное дело, жених ее боялись после того, как случая, когда карета случайно наехала ей на платье, одна приподняла ее и вытащила подол. И когда пришла очередь жениться, очередь под ее домом так и не выстроилась. Но тут примелькался один кандидат, который вполне устроил родителей. Мы организовали званный ужин на 30 персон. Я изображала старенькую нянюшку. И как только прозвучал сигнал, родственники покинули комнату и перенеслись в столовую, оставив влюбленных наедине. Мы честно выждали пять минут и влетели внутрь Невеста сидела на диване растрепанная В оторванной юбке, в разорванном корсете И прикрывалась руками Все, как я учила А вот жениха мы так и не обнаружили Зато обнаружили след от его сапога на потолке возле люстры Это потом, когда мы уже занялись детальным обыском Мы нашли его, спрятавшимся на верхней полке в шкафу Принесите старое платье, будем тренироваться Скомандовала я, пока Сара помогала Ларине надеть старое платье Я смотрела на часы Дело было к вечеру. Мне принесли обед, который я с удовольствием съела, терпеливо ожидая, когда невеста будет готова. Итак, похлопала я в ладоши, вы остались наедине. У тебя есть пять минут, чтобы привести себя в беспорядок. Время пошло. Стонала Аларина, пытаясь порвать платье, но ни платье, ни корсет рваться не хотели. «Хорошо, для девушек со слабыми ручками есть вариант с панталонами». Заметила я, как только дверь закрывается, ты задираешь юбку, снимаешь панталоны и бросаешь их под дверь. И сидишь задранной юбкой, пока в дверь не войдут. Поняла? Репетируем. Содрала и под дверь. И гнездо на голове не забудь. Был у меня случай, когда невеста начала раздеваться, а жених принялся одевать ее обратно. Но то мы их и застукали. Пришлось жениться. «Мы все выходим и засекаем время», — усмехнулась я, выходя из комнаты вслед за послом. «Раз, два, три, четыре», — считала я, слыша шелест и шорох. Я считала, пока не донесся натужный голос. долго мне так сидеть, а у меня уже все затекло». «Милая», — вздохнула я, открывая дверь. «Одна девочка сидела два часа, а все потому, что ее дура служанка забыла, куда положила ключ». Мы вошли и увидели панталоны. А Ларина сидела на диване с таким лицом, словно ее еще и избили. Юбка обнажала розовые колени, а на голове был шалаш. Умница! Улыбнулась я, ваша дочь делает успехи. А раз делает успехи, то скоро будет замужем.